46. -е. Франсуа поставили диагноз – маниакально-депрессивный психоз. Заявился домой гордый. Врач сказал, что МДП – не недуг великих. Достоевский был маньяком. Бросился к компьютеру искать великих маньяков. Когда он приезжал знакомиться в Екатеринбург, все ему было интересно, все нравилось. Деньги тратил направо, налево. У него была очередная стадия – эйфория. Выглядела, как широта души. Смех и грех. На днях в спальне обнаружилось преступление и наказание с закладкой на пятой странице. Марина стала звонить только днем, пока Нуэль на работе. Он заявил, что она его унижает, обсуждая их отношения. Маринка скисла, говорит, он прав, и у нее это от малодушия. Через полтора месяца ее из страны попросят пожаловаться, и то нельзя. Правда, тут нашлась русскоязычная адвокатша, посоветовала срочно начать бракоразводный процесс, требовать с дениса денег, ни на что не соглашаться, она готова участвовать. Развод может тянуться годами. Пускай продлевают сижурку для борьбы со зловредным мужем. Как-то в это не верится. Поведение Ноэля необъяснимо. Маринка на него молится, его слова ей падают в сердце, он внимательный и все такое. Окей. Но когда он рассуждает о гуманности административной машины или грозится написать письмо Саркози в Маринкину защиту, это выглядит странно. Что сказал бы настоящий мужик? Разводись, распишемся. Не получится жить вместе, разведемся, только не плачь. Хотя, может, при нем она и не плачет.